Глава пятая. Пройдя по улице Кингс-Перрейт, они миновали рыночную площадь, уставленную разноцветными палатками и киосками, белеющие за чёрной оградой здание университетского сената и кондитерскую, из раскрытых дверей которой доносился умопомрачительный аромат горячего шоколада и ванили. Элси остановилась у кафе Copper Kettle с натянутым над входом красно-белым тентом. «Я здесь часто бываю». — пояснила она. Марианна кивнула. Она со студенческих лет помнила это кафе. — Прошу. Следом за Элси она зашла внутрь. В кафе было многолюдно. Его посетители, студенты и туристы оживлённо болтали. Отовсюду слышался разноязыкий гомон. Направившись к стеклянной витрине с десертами, Элси принялась внимательно изучать расставленные в ней пирожные брауни. Шоколадные торты, кокосовые яблочные пироги, лимонные тарты с меренгой. «Ладно, чуть-чуть», — пробормотала она и повернулась к пожилой официантке за прилавком. «Мне кусочек шоколадного торта с чаем. Она заплатит». И кивнула на Марианну. Та тоже заказала себе чай, и женщины усели за столик у окна. «Скажите, вы знакомы с моей племянницей Зои?» — улыбнувшись, спросила Марианна. Они старые дружили. Элси недовольно хмыкнула. «Так это ваша племянница?» «Да, я помогаю ей по хозяйству. Та ещё мамзель». «Зои мамзель? Что вы имеете в виду? Она часто грубит». «Ох, мне очень жаль. Это совсем на неё не похоже. Я с ней обязательно поговорю». «Поговорите, милочка». Возникла неловкая пауза, которую прервало появление официантки. Симпатичная девушка восточноевропейской наружности принесла чайник и торт. Лицо Элси просветлело. «Полина, как дела?» «Хорошо, Элси, а у вас?» «Ты уже в курсе?» Элси округлила глаза и, скроив гримасу, с притворным ужасом произнесла. «Одну из подопечных Элси укокошили. Зверски зарезали у реки». «Да, да, я слышала. Примите мои соболезнования». «Такой красотки, как ты, опасно одной ходить по вечерам. Будь осторожна. Постараюсь». «И правильно», — улыбнулась Элси, и когда официантка отошла, с аппетитом набросилась на угощение. «Недурно», — похвалила она, оторвавшись от торта. Вокруг её губ виднелись следы шоколада. «Попробуйте». Марианна покачала головой. «Нет, спасибо». Лакомство сыграло свою роль. Элси пришла в хорошее расположение духа. «Ну, милочка, надеюсь, вы не думаете, что я поверю в эту галиматью о психотерапии? Научные исследования, Ага, как же!» «Вы очень проницательны». Довольно хмыкнув, горничная кинула в чай кусок сахара. «Элси, не проведёшь!» Марианна отметила её странную привычку называть себя в третьем лице по имени. «Выкладывайте, что вам на самом деле от меня нужно?» Элси сверлила Марианну взглядом. «Я хотела задать несколько вопросов о Таре». Когда вы видели ее в последний раз? В день, когда она умерла, конечно. Никогда не забуду, как бедняжка шла навстречу гибели. Что вы имеете в виду? Ну, я ждала во дворе двух подруг, чтобы вместе идти к остановке. Мы всегда едем домой втроем. И заметила, как Тара выходит из общежития, жутко расстроенная. Я помахала Таре и окликнула ее, но она почему-то не обратила на меня внимания. Я видела, как она ушла чтобы не вернуться. «Не помните, во сколько это случилось?» «Без четверти восемь. Знаю точно, потому что постоянно смотрела на часы. Мы опаздывали на автобус». Элси цокнула языком. «Хотя он все равно никогда не приходит вовремя». Подливая Элси чай, Марианна доверительным тоном спросила. «Вы старые были близки, да?» Элси настороженно покосилась на нее. «Кто вам такое сказал? Зои?» Я просто подумала, раз вы её горничная, значит, часто общались старой. Я, к примеру, свою горничную обожала. Вот, как дорогуша. Очень мило с вашей стороны. Но вы же выполняете такую важную работу. К сожалению, не все это ценят. Элси с готовностью кивнула. Вы правы. Многие думают, что горничные всего лишь протирают пыль да выносят мусор. Но кто, кроме них, позаботится о детях, которые впервые оказались так далеко от дома? «Нельзя же бросить их на произвол судьбы!» Она добродушно улыбнулась. «Вот Элси и присматривает за ними. Каждый день проверяет, как у них дела, будет по утрам и первый узнает, если ночью кто-то из них повесился». Марианна помедлила. «Видите ли, меня интересуют подруги Тары. Какого вы о них мнения?» Элси выгнула бровь. «А, вы об этих?» «Этих?» Элси, усмехнувшись, оставила её реплику без ответа. Марианна осторожно продолжала. Конрад назвал их ведьмами. «Да вы что?» — Элси хихикнула. «По мне, милочка, слово «стервы» подходит им больше». «Они вам не нравятся?» — Элси пожала плечами. «Тара с ними не то чтобы дружила. На самом деле она их терпеть не могла. Её не обижала разве что ваша племянница. А остальные?» Ох, совсем затравили несчастную крошку. Она часто рыдала у меня на груди и жаловалась, и говорила, мол, Элси, ты мой единственный друг. Я так тебя люблю, Элси. Горничная театральным жестом смахнула воображаемую слезинку. Марианну начала мутить. Спектакль Элси казался слащавым, прямо как торт, который та только что умяла. Марианна не верила ни единому ее слову. Одно из двух. Либо Элси фантазерка, либо попросту лгунья. Так или иначе, Марианна чувствовала себя в ее обществе некомфортно и, тем не менее, продолжала расспросы. «Не понимаю, за что же они травили Тару? Что тут непонятного? Завидовали ей. Она ведь была красавицей?» «Ясно. А все-таки, может, существовала еще какая-то причина?» «Ну уж, об этом вам лучше спросить Зои». «Зои?» — опешила Марианна. «При чем тут моя племянница?» «Хороший вопрос, дорогуша, не правда ли?» Элси загадочно улыбнулась. Марианна ощутила раздражение. «А профессор Фоска? «А что профессор?» «Конрад утверждает, что Фоско был влюблён в Тару». Горничну эти сведения не впечатлили и не удивили. «Профессор? Мужчина? Так? Он такой же, как все!» «В смысле?» Элси фыркнула и промолчала. Марианна почувствовала, что их беседа подходит к концу, И любые ее попытки узнать больше будут разбиваться о железобетонную стену осуждения. Поэтому она и поспешила перейти к тому, ради чего, собственно, и нашла Элси, льстила ей и подкупала угощением. «Элси, как вы думаете?» — с нарочитой непринужденностью начала Марианна. «Можно мне осмотреть комнату Тары?» «Комнату?» — переспросила горничная таким тоном, словно намеревалась ответить категорическим отказом. Но потом передумала и пожала плечами. «Наверное, можно. Полиция уже все там перерыла. Я собиралась завтра вымыть ее как следует. Знаете что? Я сейчас быстро допью чай и пойдем туда вместе». Марианна благодарно улыбнулась. «Спасибо, Элси».